Тринадцать. Ночь прошла, как обычно, без особых волнений и происшествий. После краткого завтрака Федор выгнал бричку во двор, а Людмила, быстро попрощавшись с Юрием, отправилась в путь. Помахав отъезжающему экипажу с минуту другую Юрий невольно задумался, чем бы ему заняться. Он до того привык, что Людмила ведает всем его распорядкам и дает ему указания что поначалу даже растерялся. Ну вот, жил себе всю жизнь один, всегда знал, что делать, а тут недельку пообщался с милой красоткой, и все, сразу голову потерял, и шагу без нее ступить не могу. Эх, ну и попал же ты, Юрий, прямо как кур в ощупь. Опять подтрунивая над самим собой, разведя руками, заулыбался Юрий, но долго ему улыбаться не пришлось. Природная смекалка быстро подсказала, чем заняться. — Ага, ну что же, раз мне было велено откушать яблочек, то я так и поступлю. И действительно, вон их, сколько в саду выросло, просто пруд пруди. Пойду собирать. Но не только для себя, пожалуй, еще и на зиму запас сделаю. Что же такому добру пропадать-то? а в стужу замоченные яблочки, и варенье из них — это самое то. Быстро направившись в сад, на ходу рассудил он. И тут, словно подслушав его мысли, из дома выглянула кухарка. — Гляжу, ты в сад, милок, идешь. Так вот, на, возьми ведерочка, насобирай яблочек. А я вареница сварю, будет с чем вечерком чаю попить. Ласково улыбаясь, попросила она Юрия. И протянула ему ведро. Ой, как славно, а я только об этом подумал, да я с удовольствием насобираю и не одно ведро. Да я сейчас целую бочку натаскаю. Во мне теперь столько силы, что ого-го, радостно откликнулся Юрий и для убедительности даже помахал своей тростью. Ну вот и хорошо, я сейчас побольше катку подготовлю подмоченные яблочки. «Ах, какой у меня ныне помощник-то есть!» Суетливо завосклицала кухарка и тут же засеменила обратно на кухню. А Юрий, ловко подхватив ведро, чуть прихрамывая и слегка опираясь на трость, поспешил в сад, довольный тем, что нашел себе применение. Соскучившись по работе, он, как заведенный, взялся за дело, собирал яблоки ведро за ведром и носил их на кухню с таким рвением, что люди и со здоровыми-то ногами так не смогли бы. Однако не обошлось и без помощников. Вскоре к нему присоединились прачка да нянька с внучкой. Дело пошло веселее. Еще до обеда они наполнили одну большую кадушку и сразу принялись за вторую. Но их рвение на количестве яблок в саду никак не сказалось. Яблок было столько, что и недели бы не хватило собрать их все. Урожай в этом году выдался знатный. Чтобы наполнить все катки, приготовленные кухаркой, им пришлось трудиться почти до самого вечера. Уже начало смеркаться, а они все собирали последнюю катку. А яблочки-то брали все, как на выставку, румяные, крупные, сочные. Устали, конечно, изрядно, но зато потрудились на славу. Разумеется, все проголодались, нагуляли аппетит, так сказать. А у кухарки к тому времени как раз и ужин поспел. Стол накрыли там же в кухне, не стали пировать в гостиной, решили так, по-свойски. Присели за дубовый большой стол прямо у печи и сразу накинулись на еду. Наелись до отвала, настроение прекрасное. Нет ничего лучшего, чем после утомительного трудового дня всласть отведать простой деревенской еды. Вот и Юрий со своей дружной командой отвели душу на всю катушку. Тем временем солнышко уже удалилось за горизонт, и в доме зажгли свечи. Легкий туманный свет от них падал в окно и приятно освещал яблоневый сад. Эх, как же замечательно мы сегодня потрудились! А какие яблочки насобирали! Ох и чудесные! А какой от них аромат исходит! аж голова от наслаждения кругом идет. — Вы уж, мои милые помощницы, ступайте, отдыхайте, спать ложитесь, а я пойду еще немножко в саду, под яблонькой посижу. Уж больно вечер хорош, — томно подтягиваясь, сказал Юрий. Поднялся из-за стола и без, и без промедления в сад направился. Его помощницы тоже особо не засиделись, только он за дверь вышел, они быстренько прибрались до да спать подались. Тут как раз и луна со звездами подоспела, Выплыла кругленькая И все небо своим млечным сиянием заполонило. Юрий, недолго думая, Устроился под самой раскидистой яблонькой. Вдохнул ее аромат, притих и сладко задремал. Легкий лунный свет, чарующие запахи ночи, А главное — тишина. Ну как же тут не задремать? Но вдруг все в одночасье изменилось. Справа от Юрия, в темной стороне сада, где стояли еще нетронутые яблони, полные плодов, внезапно раздался сначала легкий шорох, а затем и нарочито громкий голос. — Не видишь, что ли, здесь никого нет и быть не может. Все давно уже спать отошли. — Давай, мешок, далезь на дерево. И выбирай яблоки крупные, спелые, маленькие нам не нужны, а потом чуть позже и в дом слазаем. Посмотрим, чем там можно разживиться. Вон олухи и свет оставили непотушенным. Нам же виднее будет! Хи-хи-хи! Пробасил голос и ехидно рассмеялся, отчего Юрий тут же проснулся, насторожился и, на всякий случай, придвинул к себе поближе трость. Мало ли, какой бугай там хихикает. Впрочем, невзирая на нарочитый басок, голос был явно молодой, не особо взрослого человека. А потому можно было смело заключить, что эта стайка подростков совершает обычный налет на яблоневый сад. Однако то обстоятельство, что голосом упоминался еще и дом, Юрию не понравилось. Разумеется, Он мог бы сразу спугнуть шайку и разогнать, и всего делов-то. Но боязнь того, что у подростков с такими намерениями может быть припасено какое-либо оружие, включая и нож, задержал его. Он в своей бродячей актерской жизни повидал всякого безобразия и всяких подростков встречал. Были среди них и трусливые, словно зайцы, и шкадливые, как коты но попадались и такие отчаянные прохвосты, которые могли за звонкую монету и отца с матерью прирезать. Оттого-то Юрий поосторожничал и решил посмотреть, что будет дальше. Меж тем его глаза быстро привыкли к полумраку, и он отчетливо разобрал, что в налете участвуют четверо. Одного паренька, того, что помельче остальных, подсадили и загнали на дерево. Трое других с мешком остались внизу и стали суетливо ловить скидываемые им яблоки. Приглядевшись получше, Юрий также заметил, насколько ловок тот юнец, что оказался на дереве. В его повадках было что-то от цирковых обезьянок, которых Юрий не раз видел на ярмарочных балаганах. Хотя этот паренек по прыткости и проворству дал бы им фору. Он так быстро и легко передвигался по дереву, что более взрослые подростки там, внизу, еле успевали за ним ловить яблоки. Однако это еще не все, что заметил Юрий. У высокого плечистого парня сзади за поясом торчал топор, и он его постоянно поправлял. Тот так и норовил вывалиться. Небольшой такой топорик, которым только лучину щипать однако он же и самое удобное оружие для нападения. Чего-то подобного и думал увидеть Юрий, а потому правильно сделал, что затаился, и стал ждать, когда наполнится мешок, а подростки за это время хорошенько утомятся. Но вот время подошло. Мешок был полон, дело сделано. И юнец на дереве уже было собирался спрыгнуть, как Юрий, рассчитав все до мелочей, В самый неожиданный для воришек момент мощным рывком, как черт из табакирки, выскочил из своего убежища. — Это какого дьявола у меня тут в саду делается? Вмиг, словно пружина, выпрямившись во весь рост, вскинув над головой трость, не своим голосом завопил он. А то, что голос у него был не свой, — это точно. Ведь, просидев столько времени в засаде, Он после малосольных огурчиков на ужин неминуемо захотел пить. В горле у него пересохло, и его голос теперь больше походил на могильный хрип мертвеца, нежели чем на крик нормального человека. Да еще и в придачу весь его вид был однозначно не из этого мира. Старинный поношенный камзол, затертые высокие сапоги, вкупе с его вызывающим ужас лицом, Впалыми в череп глазами и всколоченными седыми волосами произвели на похитителей яблок ошеломляющий эффект. Увидеть здесь, в тихом саду, посред спокойной ночи, столь жуткий образ, они никак не рассчитывали. а А-а-а! Привидение! А, -а, -а, а Так это старый хозяин! а, -а, -а, -а! Призрак старика! А, -а, -а, а Он встал из могилы! а, -а, -а, -а! В разнобой, что есть мочи, завопили воришки и задали такого стрекача, что только пятки засверкали в лунной мгле, а у верзилы даже из-за пояса топор вывалился. И только маленький юнец так и остался сидеть на дереве. От страха он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Его словно парализовало. Вжавшись всем телом в ствол яблони, малец застыл, как изваяние и лишь его широко раскрытые глаза, блестя в сиянии звезд, говорили, что он еще жив. — А ты что сидишь? А ну, слазь! Не то я тебе! — сотрясая тростью, будто это шпага, да еще и хрипя, словно пират, восставший из небытия, надрывно прохрипел Юрий. Но все бесполезно. Мальчуган только еще сильней впился в ствол дерева. — Я тут с тобой шутить не намерен. — А ну, пошел вон, мелкий мерзкий воришка! Не то я прямо сейчас вместе с тобой дерево срублю! Опять угрожающе прорычал Юрий и отошел подобрать стопор, потерянный верзилой. А пока он ходил, мальчонка вроде чуток обмяк и даже пошевелил руками. Но как только Юрий вернулся, он опять весь напрягся. — Ну, кому я сказал? Пошел вон из сада, чертенок чумазый! Ишь, глазами зыркает. Вот я сейчас топором по дереву рубану. Уже не так строго просипел Юрий. И для острастки пару раз взмахнул топориком, будто он рубить начал. Но и это не подействовало на юнца. Тфу ты, навязался на мою голову. Не видишь, что ли? У меня все в горле пересохло. Мне надо пойти попить, а ты сидишь там, словно макака на пальме, и еще рожицы мне строишь. Совсем уже подобрев, сипло отшутился Юрий и улыбнулся своей смертельной белозубой улыбкой, отчего, разумеется, мальчугану только еще хуже стало. Он весь побледнел, затрясся, глаза его вдруг закатились, и в тот же миг он потерял сознание. Руки его разжались, хватка ослабла, и малец, словно крохотный куль с требухой, свалился прямо в руки Юрию. Вот так подарочек! Упал, бедолага! Ну и какого лешего я улыбался! Довел пацана до бесчувствия. Испугавшись за мальчугана, пролепетал Юрий и быстрей поковылял с ним в дом.